Глава восемнадцатая Большие горы стояли в серой мгле. Забытые солнцем, угрюмо темнели они наверху, Как обиженные великаны. Весне не здоровилось, сыро, мутно вокруг. Бедовал Танабай в кошаре своей, Холодище, духота. Ягнилась сразу по нескольку маток, и некуда было девать ягнят. Хоть криком кричи. Галдёж, бленьё, толкотня. Все хотят есть, все хотят пить и мрут как мухи. А тут ещё жена лежит с разбитой поясницей. Хотела встать, но разогнуться не может. Пусть что будет. то будет сил никаких уже нет из головы не выходил бектай бесильная злоба на него душила танабая не потому что он ушёл туда ему и дорога и не потому что атару свою подкинул как кукушка яйца свои в чужое гнездо в конце концов пришлют кого-нибудь заберут его овец А потому что не сумел ответить, бегтают так, чтобы шкура с него слезла от стыда, так чтобы Свету белому не возрадовался. Молчишка, сопляк. А он-то Набай, старенький коммунист, всю жизнь положивший за колхоз, не нашёл слов, чтобы достойно ответить ему. Закинул палку чебанскую и ушёл. Сопляк. Разве думал Танабай когда что случится такое? Разве он думал, когда что станут смеяться над его кровным делом? Хватит, останавливал он себя, но через минуту снова возвращался к тем же мыслям. Вот ещё разрешилась одна матка, двоению принесла. Хорошенькие ягнята, только куда их? В имя овцы пустое, да из чего молоко-то быть? Значит, те и эти подохнут. Эх, беда, беда. А там вон лежат уже дохлые, закоченелые. Собрал Танобай крупики, пошёл выносить. Вбежала запыхавшаяся дочурка: "Отец, к нам едут начальники!" "Пусть едут", буркнул Танобай. "Ты иди за матерью присмотри." Выйдя из Кошары, Танабай увидел двух всадников. «О, гульсары!» — обрадовался он. Тень кнула в груди старая струнка. «Сколько не видались!» «Смотри, как идет!» «Все такое же!» Один был Чоро, а другого в кожаном пальто, что ехал на иноходце, не узнал. «Из района кто-нибудь?» «Ну-ну, подъезжайте!» Наконец-то, со злорадством подумал он. Тут можно было бы пожаловаться, выплакать свою долю, но нет. Не станет он хныкать, пусть они покраснеют. Разве же можно так? Бросили на погибель, а теперь заявляются. Танабай не стал ожидать, когда они подъедут, пошёл за угол кошары, выбросил мёртвых ягнят в кучу, вернулся не спеша. Те были уже во дворе. Кони дышали тяжело. Чыро выглядел жалким, виноватым. Знал, что ответ придётся держать перед другом, а тот, на виноходце, сердит был, грозен, даже не поздоровался. Вспылил сразу. Безобразие, везде так. Смотри, что тут творится, возмущался он, обращаясь к Чыро. Потом повернулся к Танабаю. «Что же это ты, товарищ?» Кивнул он в ту сторону, куда отнес Танабай мертвых сосунков. «Чабан коммунист, а ягнята дохнут. А они, наверное, не знают, что я коммунист», — съязвил Танабай. И вдруг будто сломалась в нем какая-то пружина, и сразу пусто стало на душе, безразлично и горько. «То есть как?» Сигисбаев побогровел и замолк. Социалистические обязательства принимал? Нашёлся он наконец, отдёргивая для острастки голову и находца. Принимал? А что там было сказано? Не помню. Вот потому и дохнут у тебя ягнята. Сигисбаев вткнул рукояткой камчи опять в сторону и вскинулся на стременах. Воодушевившись возможностью проучить дерзкого пастуха, но сначала он накинулся на Чоро. Куда вы смотрите? Люди не знают даже свои обязательства, срывают планы, губят скот. Чем вы занимаетесь здесь? Как воспитываете своих коммунистов? Какой он коммунист? Я вас спрашиваю. Чоро молчало, опустив голову. мел в руках поводье уздечки. Какой есть? спокойно ответил за негото набэ. Во-во, какой есть? Да ты вредитель! Ты уничтожаешь колхозное добро! Ты враг народа! В тюрьме твоё место, а не в партии. Ты смеёшься над соревнованием. Угу. В тюрьме моё место, в тюрьме. Подтвердил Танабай так же спокойно. И губы его запрыгали, смеясь от раздирающего приступа бешенства, вспыхнувшего в нем от обиды, от горечи, от всего того, что переполнило чашу его терпения. «Ну!» — уставился он на Сигизбаева сились унять прыгающие губы. «Что ты еще скажешь?» «Зачем ты так разговариваешь, Танабай?» — вмешался Чаро. «Ну зачем?» Объясни всё толком. Вот как. Значит, и тебе надо объяснять. Ты зачем сюда приехал, чуро? закричал Танаба. Ты зачем приехал? Я тебя спрашиваю. Чтобы сказать, что у меня мрут ягнята? Я и сам знаю. Чтобы сказать, что я в дерьме сижу по горло? Я и сам знаю. Что я дураком был всю жизнь, что расшибался в доску ради колхоза, Я и сам знаю. Танабай, танабай, опомнись! Побелевший чаро спрыгнул с седла. Прочь! Оттолкнул его Танабай. Плевал я на свои обязательства, на всю свою жизнь плевал. Уйди! Моё место в тюрьме. Ты зачем привёл этого нового Монапова в кожаном пальто, чтобы измывался он надо мной? чтобы в тюрьму меня сажал. А ну давай, сволочь, сажай меня в тюрьму. Танабай метнулся, чтобы схватить что-нибудь в руки, схватил вилы, стоявшие у стены, и кинулся с ними на Сигизбеева. А ну вон отсюда, сволочь, убирайся. И уже ничего не соображая, замахал вилами перед собой. Перетрусившийся Дизбаев без толкова дёргал и находился то туда, то сюда. Вилы били о шалевшего коня по голове, отскакивали, звене и снова обрушивались на его голову. И в ярости своей не понимал-то Набай, почему так судорожно дёргается голова Гульсары, почему так кровут удила его красную горячую пасть, почему так растерянные жутко мелькают перед ним выкотившие из орбит глаза коня Уйди гульсары, прочь! Дай мне достать этого манапа в коже, ревел Танабай, нанося удар за ударом по неповинной голове и находца. Подоспевшая молодая сакманчица, повиснув на его руках, пыталась вырвать вилы, но он швырнул её на землю. Чаротям временем Успел вскочить в седло Назад! Бежим! Убьет! Чуро бросился к Сигизбаеву Загораживая его от Танабая Танабай замахнулся на него вилами И оба всадника припустили коней прочь со двора Собака с лаем преследовала их Цепляясь за стремена, за хвосты коней А Танабай бежал вслед, спотыкаясь Хватал набегу комья глины, швырял в догонку и не переставая орал: В тюрьме моё место, в тюрьме. Вон, вон отсюда, в тюрьме моё место, в тюрьме. Потом вернулся всё ещё бормоча, задыхаясь: В тюрьме моё место, в тюрьме. Рядом горделиво с чувством исполненного долга шёл пёс. Он ждал одобрения хозяина, но тот не замечал его. Навстречу, опираясь на палку, ковалела бледная, перепуганная Джайдар. — Что ты наделал? Что ты наделал? — Зря. — Что зря? Конечно, зря. Зря избил и находца. — Да ты в своем уме. Ты знаешь, что ты наделал? «Знаю. Я вредитель. Я враг народа», — проговорил он, борясь с одышкой. Потом замолк и, стиснув лицо руками, согнувшись, громко зарыдал. «Успокойся, успокойся», — просила жена, плача вместе с ним. Но он все плакал и плакал, качаясь из стороны в сторону. «Никогда еще не видела Джайдар». блестящего это на Б